Глава 14 Первый день Рождества проходит без заминок. Мы с Джо в совершенстве овладели не только искусством игнорировать друг друга, но и глядеть друг на друга в упор. Успели уже придумать несколько знаков, например, взгляд под названием «дурдом какой-то», да? Или же? В чём мы провинились, чтобы заслужить такое? Когда он бросает на меня взгляд, я знаю, что он не тот. Это видно по твоему лицу. У меня почти возникает искушение отплатить ему. «Кстати, а твой брат неплох в постели». Странно, что никто не говорит о том, как часто мы пялимся друг на друга. Никто из нас не пытается скрыть происходящее. А когда Джемма просит, чтобы мы с Джо помогли вместе навести порядок на кухне, пока все остальные заняты в столовой, я мою посуду, а Джо вытирает, и всё, что мы делаем, это перешёптываемся. «Ты слишком очевиден», — шеплю я на него. «Не самый великий грех. Вместо этого я бы мог проявить злобу, горечь» вспыльчивость по отношению к тебе. Я ненавижу, что это происходит. Ворчу я, протягивая ему мокрую тарелку. Знаешь, он проводит по ней полотенцем. Как ни странно, мне труднее было вынести то, что вот этого всего ранее не происходило. Значит ли это, что он рад меня видеть? Что я ему всё ещё не безразлична? Я не решаюсь спросить, несправедливо задавать ему такие вопросы. А уж для меня они будут иметь так вообще катастрофические последствия. На следующее утро мы с Домом собираем вещи, прощаемся со всеми и уезжаем. Во время поездки домой я обдумываю наш последний разговор у Джо и прихожу к выводу, что он прав. Если я расскажу Дому о том, что между нами произошло, это не причинит ничего, кроме душевных страданий. Скорее всего, Дом не покончит со мной, но он всегда будет помнить об этой истории. И мысли о нас с Джо будут постоянно преследовать его. Он будет представлять, как мы с Джо целуемся, извиваемся и стоним от удовольствия, прижимаясь друг к другу. Вернувшись домой, я обнаруживаю, что в квартире никого. Так даже лучше. Я ещё не до конца переварила тот разговор Норы и Кольта обо мне. Мне так и хочется сказать им, что со мной всё отлично, что они могут спокойно съехаться, что она теперь имеет возможность уехать. Я вовсе не одинока. Но в действительности всё, что у меня есть на свете, так это дом. И даже он сейчас стоит у меня под большущим знаком вопроса. День тянется довольно неспешно. У дома смена в больнице, а я слоняюсь по комнате взад-вперёд. Мои мысли крутятся вокруг Джо. Но я твержу себе, что это вполне естественно. Я просто ещё не отошла от шока. Скоро я приду в себя. Доминик, вот моя реальность, вот кого я люблю. Я хочу доказать, что Джо ошибается на мой счёт но сама пытаюсь понять, зачем мне это. Охваченная необъяснимым желанием чем-нибудь занять свои руки, я достаю коробку от папы с тем самым посланием на все четыре стороны и высыпаю содержимое на плед. В ней лежит старенький фотоаппарат, который мне подарила мама, когда я была ещё подростком и увлекалась любительской фотосъёмкой. Также здесь эскизы над гроби, которые я когда-то нарисовала. Кроме того, тут есть наши с мамой полароидные фотографии в её галерее. Ещё здесь фотографии с нашей экскурсии на остров Алькатрас. Фотографии, где мы едим мороженое на Юнион-сквер в Манхэттене. Где на великах преодолеваем мост через пролив Золотые ворота. И где катаемся на фуникулёре. Мама всегда говорила, что когда жители больших городов впервые видят свои родные края глазами туристов, это нечто непостижимое. Мы обожали предаваться банальным занятиям в свободные выходные, пока рэн с папой ловили волны. Я тоскую по ней так, что невозможно дышать. Рухнув на плед среди всех вещей, напоминающих о ней, рыдаю. И как только я залилась горькими слезами, воспоминания хлынули по мне рекой. Однако сквозь всю эту боль проглядывает лучик надежды. Я снова вспоминаю, кто я на самом деле сейчас, и, что ещё важнее, кем могу стать в будущем. Я тебя не подведу, моя Барби шепчу я, вдевая ноги в сапоги. Словно одержимой, я сбегаю вниз по лестнице и несусь под проливным дождём к ближайшему магазину товаров для хобби, дверь которого распахиваю настежь. Покупаю блокнот для эскизов, набор для рисования. Раскошелилась на комплект из 35 угольных и пастельных карандашей. А также приобрела доску с булавками. Затем, стремглав мчусь домой, завариваю себе чашечку зелёного чая, который мы всегда пили с мамой. И впервые за целых шесть лет делают то, что приносит мне радость. Я рисую надгробие. Подарок маме. Спустя день, когда Нора возвращается домой, я рассказываю ей обо всей этой истории с Джо, оказавшимся Сефом. «Стоп! Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп!» Нора в замешательстве бешено размахивает руками перед моим лицом. Мы расположились на диване. Локи устроился у меня на коленках и мурлычет, как трактор. Я на 55% уверена, что моя соседка либо напилась слегка, либо перебрала так, что теперь совсем в стельку и не в состоянии переварить всю информацию, которую я только что вывалила на неё. Сейчас она держится за свою голову, видимо, чтобы не дать ей лопнуть. То есть ты хочешь сказать, что тот таинственный брат Грейвса, Сев, на самом деле Джо? Это твой Джо? И он всё это время жил в Салеме? Я киваю, пристально наблюдая за её реакцией. Чёрт возьми, Эвер, как же тебе не везёт. Мне не нравится её реакция. И это неудивительно. Нора вправе говорить всё, что у неё на уме. Это же я добровольно сообщила ей эту информацию. Только вот я не могу перестать скучать по Пиппе. Та всегда знает, что ответить. Она бы подсказала, что делать. Она бы взяла на себя ответственность и выдала мне подробный разбор полётов а затем пошаговые инструкции о том, как дальше действовать. Но с ней я разорвала все связи после смерти мамы. Не то, чтобы она имела к этому какое-то отношение. Мне просто было слишком стыдно, слишком неловко, слишком подло поддерживать с ней связь. «Ладно, прости, это прозвучало абсолютно бестактно». Нора похлопывает меня по плечу. «Хочу сказать, что как бы я ни была поражена тем, что спустя столько лет вы нашли друг друга». «Я хочу быть уверена, что ты понимаешь, что не можешь быть с ним, верно? С Джо я имею в виду». Она заглядывает мне в глаза, чтобы убедиться, что меня не посещают безумные идеи. Я отворачиваюсь в сторону и усмехаюсь. «Конечно же не могу. Я что, спятила, по-твоему?» «Фух». Нора вытирает со лба воображаемый пот. «Потому что тебе, ну, просто необходимо остаться с домом. Думаю, любой девушке было бы приятно обрести Доминика» но именно вы двое кажетесь мне наиболее гармоничными. Он понимает тебя, да и вы дополняете друг друга. Проблематично прислушиваться к советам Нора, потому что я уже не уверена, даёт ли она их, чтобы улучшить мою жизнь или чтобы сделать лучше свою собственную. Представляю, как было бы здорово, если бы дом попросил меня переехать к нему завтра утром. Что он и сделает, судя по всему. Я это к чему? Иногда задаюсь вопросом. А вот я и выкладываю, наконец, это на всеобщее обозрение. «Каким таким вопросом?» — она склоняет голову в недоумении. «Насчет дома и меня. Действительно ли нам так хорошо вместе? Или это просто потому, что мы так... Так отчаянно хотим кого-то полюбить? Хоть кого-нибудь? Я нуждаюсь в Доминике, поскольку он насыщает мою жизнь. Так что любить его легко. Он мой спасательный круг». А насчёт того, почему он выбрал именно меня, я ещё не до конца поняла. Вам хорошо вместе, иначе быть не может. Думаешь, я не заглядываюсь на других парней периодически? Ещё как заглядываюсь. И делаю я это постоянно. Но в конечном итоге Кольт для меня всё. Ну да, хочу я ей сказать. В том-то и дело, что это отношение. Опыт у каждого может быть свой. Я не знаю, подходит ли он мне, говорю я, ведь это чистая правда особенно сейчас. «Ну, ты его любишь?» — спрашивает Нора. «Само собой, разумеется. С сексом, я так понимаю, тоже проблем нет? В постели всё отлично». «Как ты думаешь, он будет хорошим отцом?» Нора выстреливает в меня вопросами с головокружительной скоростью. «Дом? Папа из него будет идеальный, а Лед — тренер по футболу. Ну вот и всё. Он тот, кто тебе нужен. Вот тебе окончательный вердикт». «Вряд ли всё так однозначно». Но у меня такое чувство, что мы с Норой так и будем вечно ходить по кругу, если я продолжу сомневаться в своих чувствах. Она болеет за команду «Довер», «Дом и Эвер». Локи спрыгивает с моих коленей и направляется к своей миске. Нора же мечтательно вздыхает. «Что с тобой?» Теперь я присматриваюсь к ней внимательнее, впервые замечая, что она не пьяная. Она вся будто светится от радости. Её улыбка настолько большая, прямо размером с банан, если расположить его по горизонтали. «Да так, ничего». Она вновь размахивает рукой перед моим лицом. Уже в шестой раз, с тех пор, как она вошла в квартиру. И я, наконец, вижу это. На её пальце мерцает большое, яркое, искрящееся кольцо с бриллиантом. Я издаю пронзительный писк, и обе синхронно подпрыгиваем на диване, держась за руки. Слова разлетаются по всей комнате, как конфетти. А если точнее, то «О, божечки!» или «Покажи колечко снова!» илим, «Ты будешь идеальной невестой!» Ну или же «Как он это сделал?» Проходит 10 минут, прежде чем мы перестаём обливаться слезами, обниматься и восхищаться огромным бриллиантом, который выбрал для неё Кольт. Она сообщает мне, что всё случилось во время рождественских каникул. Она начала разворачивать все свои подарки, а Кольт попросил её открыть последний, самый маленький. Её родители снимали всё это на видео. Благодаря этому они с Кольтом попали в рекомендации TikTok. Затем она включает видео, где Кольт встаёт на одно колено, а её мама кричит на заднем плане: "Ану спину ровно, Нора". И я снова принимаюсь плакать и смеяться, ведь я так счастлива за неё. А ещё плачу и смеюсь, потому что я сама мечтаю о такой стабильности в своей жизни. Тоненький голосок в голове подсказывает мне, что я действительно могу добиться этого. Я смогу сделать правильный выбор. Всё, что мне остаётся сделать. Забыть об ушедшей ночи в Испании. Хэштег «Лучшая пара на свете».